Глава вторая. Место службы. Встретили нас хорошо. Правда, опять без оркестра. Построение на плацу. Начальник базы со специфическим восточным разрезом глаз был хоть и при полковничьих погонах, но в парадную форму облачиться не удосужился, оставаясь в простом полевом камуфляже. Значит так, спокойным будничным голосом начал он, с интересом но уважительно рассматривает такса сразу же принявшим в строю боевую ипостась чтобы ненароком не получить очередную крысу в свой адрес величают меня тамир арданович домбаев позывной будда звание думаю различили приятно видеть несколько старых знакомцев и остальных не менее бравых бойцов тоже такие люди нам очень нужны надеюсь мы сработаемся Группа известна своими подвигами, да еще и редчайший симбиот в составе. Поэтому сразу предупрежу, что намереваюсь использовать затычками во всех бочках. Так сказать, моя личная гвардия. Хотя и плановые дежурства с выходами не отменяются. Но это все потом. Завтра и послезавтра осваивайтесь на базе. Заодно изучите планы Чердани как свою родную квартиру. Часто приходится работать в городе, поэтому не хотелось бы, чтобы кто-то из вас вместо зачистки дыры плутал среди улиц. Помещение для группы выделил приличное. Оно рядом с тревожкой, но советую хранить все необходимое в своей казарме. Знаю, что нарушение техники безопасности — спать рядом с ящиками оружия. Но иногда скорость бывает важнее штабных циркуляров. Это новичкам говорю. так как знающие службу на рубежах и без моих поучений понимают, что к чему. — Вопросы? — Есть один, господин полковник, — хитро улыбнулся Ренат, протягивая непрозрачный пакет. — Нашли тут случайно. По всем правилам должны были утилизировать, но рука не поднялась. Может, сами? — Ого! — Еще раз добро пожаловать. Сразу видно, что опытную группу прислали. Заглянув внутрь, уважительно сказал Тамир Арданович, рассматривая две пузатые бутылки коньяка. Даже не откупорили. Обязательно уничтожу и акт составлю. Всех звать на такую мелочь, извините, не могу. Но лейтенант Аксаков на правах вашего командира обязан принять участие в утилизации. Заодно и с моим штабом познакомиться. Несколько офицеров с армейской базы позову. «Их тоже нужно знать в лицо». «Кажется, мы мало нашли на такую ораву», — тихо шепнул мне Жан. «Не менее ящика нужно было». «Нормально, рядовой», — каким-то чудом услышал его полковник. «Уставшие после утилизации офицеры опасны для дела. Достаточно, что почувствуем легкий аромат мирной жизни». Выливая на землю, конечно, эту выдержанную двенадцать лет в дубовых бочках запрещенную дрянь. Но вы поняли. А теперь разойдись. Сейчас мой ординарец проведет на место дислокации группы. Наш новый дом, вопреки моим опасениям, хоть и не был таким уютным, как на петербургской базе, но и не напоминал временное жилище курсантов в Казани. Небольшие комнаты на втором этаже, рассчитанные на трех человек, имели узкие окошки с толстыми решетками. Это для командиров и одаренных. У одного оксакала личные апартаменты с отдельным туалетом и кабинетом. К первому же этажу с большой гостиной, являющейся одновременной кухней, примыкала длинная пристройка для простого рядового состава. Все продумано вплоть до кладовых и общественного душа. Несмотря на некий аскетизм, мне понравилось. Чисто. Никаких казарменных запахов, кондиционеры не дают застаиваться воздуху. Небольшие проблемы возникли лишь с расселением. Глыбы с синим и жалом оккупировали комнату рядом с лейтенантскими. Мы с Жаном и Гогой обосновались чуть поодаль. Остальные одаренные тоже привычно разбились на тройки. А вот девушек у нас две на три койки. Понятное дело, что пускать к себе на блатное место мужика... Во избежание соблазнов с обеих гендерных сторон капральши не захотели. Выручил так, заявив, что всегда мечтал пожить с красотками, понимающими его сложную творческую натуру и не жалеющими вкусняшек, как некоторые жадные гольцы. После этого был с довольным визгом затискан Иркой и Стеллой, которым такой сосед сразу же пришелся по душе. «Как бы ни избаловали...» Поздний ужин в местной столовой вызвал тоже лишь положительные эмоции. Но расслабиться после него Аксакал не дал, сразу собрав всю группу в гостиной. Ну что, довольно начал он. Прописка прошла успешно, но расслабляться забудьте. Скоро пойду на офицерский совет и договорюсь, чтобы уже завтра нам выделили тройной боекомплект. Это НЗ, который будем держать здесь на случай, когда до тревожного ангара бежать долго. «Капрал Синий, как всегда отвечаешь за боеприпасы и амуницию. Завтра особо не дрыхнуть, чтобы до завтрака облазили всю базу от стенки до стенки. Заодно и примелькаетесь среди других групп, поспрашиваете о текущем положении дел. После завтрака садимся изучать планы Чердени и всей местности, что контролируем вокруг города. Чтобы к ужину расположение каждой улочки от зубов отскакивало». Чтобы каждый овражек и дыру за черденью знали наизусть и могли к ним с закрытыми глазами провести. Кто хоть раз запнется, всю ночь зубрить будет. «Навигатор же есть!» — буркнул расстроенный Гога, поняв, что безделье не намечается. «А если тебе руку с ним оторвет? Если рядовой ты по бестолочи своей навигатор потеряешь!» — раздраженно ответил лейтенант. «Что тогда? Такси вызовешь?» А нет здесь его. Только усиленный броней общественный транспорт в черте города. Номера и маршруты автобусов ты тоже должен выучить. Всех. И еще. Специально для тех, кто решил, что здесь столица. Мобильная связь не работает. Твари не очень жалуют вышки и с удовольствием их роняют. Хотите позвонить маменьке? Звездуйте на пункт связи. Только через кабель армейских услышите родные голоса. «Но особо не наглеть, — повиснув соплей на телефоне, — вы не одни на базе, а аппаратов для простого потрещать мало. На кого связисты пожалуются, те начнут осваивать голубиную почту. В Вкурили?» Повторять два раза не пришлось. Задолбанные сегодняшним беспокойным переездом, мы разошлись по койкам, пытаясь восстановить силы для завтрашнего напряженного дня. Поднявшись, рано утром я растолкал Гогу с Жаном и погнал их на освоение территории. В принципе, все достаточно стандартно, за исключением местных служивых, изредка встречающихся в столь ранний час. Одеты не по уставу многие, явно приспособив полевую форму под личные удобства. Увидев новеньких, никто не проходил мимо. Все останавливались, представлялись, спрашивали, кто такие и как жизнь на большой земле. Мы тоже многое у них почерпнули в плане быта и обстановки на рубежах. Так за разговорами чуть было не проворонили завтрак. Уже направлялись в сторону столовой, когда нашу троицу окликнул повелительный женский голос. «Рядовые. Тут вчера новая группа прибыть должна была. Где разместилась?» Резко повернувшись, мы хотели дать исчерпывающий ответ и... Остолбенели, забыв все буквы напрочь. Моя первая мысль была о том, что с неба спустилась богиня в мундире майора имперской армии. В обоих мирах я много повидал красивых и очень красивых девушек, но это... Среднего роста брюнетка с каким-то фантастическим серебряным отливом волос смотрела на нас серьезными большими глазами, в которых хотелось просто утонуть. Черты лица до такой степени правильные, что возникало ощущение... будто бы правая его часть является зеркальным отражением левой. Или наоборот. Даже мешковатая повседневная форма не могла скрыть превосходную фигуру. Но не внешность поразила больше всего. От майора исходит такая сильная теплая энергия, что я просто купаюсь в ней, млея от наслаждения. «Рядовые! Ау!» – требовательно произнесла она. «Мне долго ждать ответа?» Тут же отмер Гога. «Мы именно из этой группы и есть. С удовольствием проводим такую красавицу в наше расположение. Совсем, так сказать, расположением в расположение проводим. Чувствуете, каламбурчик? И, конечно, в надежде получить телефончик. Имя у красотки имеется. Как насчет наладить более тесное сотрудничество?» «Считай, если умеешь». Неожиданно взяла майор его руку за запястье и сама стала загибать пальцы разомлевшего Гоги. Первое. Я хорошо знаю расположение базы и прошу не провожать, а всего лишь указать номер блока. Второе. Телефон у меня один, служебный, и находится он в пункте связи, являясь стационарным. Для остальных дел использую вестовых. Третье. Красавицы остались в тылу, а тут военнослужащие. Четвертый проистекает из пятого рядовой. «Я не девка на променаде, а младший магистр». «Майор-баронесса Маргарита Темникова, и старше тебя по званию настолько, насколько ты старше со своей печатью мастера чистильщика обуви». Пятый пальчик, последний. «Чистильщики, в отличие от армии, хоть и подвержены легкой анархии в своих рядах, но не до такой же степени. Еще раз услышу подобные понебратские речи и непристойные намеки, то сломаю его нафиг, придурок!» С этими словами армейская богиня, Взяла незагнутый мизинец Гоги и провела простенький болевой прием, после которого незадачливый Лавелас упал перед ней на колени и завыл от боли. «Прошу простить, госпожа майор!» — тут же вмешался Жан, пытаясь отмазать Гогу. «Просто у нашего друга контузия была, и еще местами заносит на ее фоне. Группа Аксакала, э, лейтенанта Рената Аксакова, 17-й блок!» «Ринат?» Ренат? удивленно вскинула брови офицер. Вот так приятный сюрприз. Где он сейчас? — Идем на завтрак и должен быть в столовой, — пояснил Бельмондо. — Поняла. Я не голодна, но скажите лейтенанту, что Тихоня, так меня называли друзья в академии, ждет его в расположении группы. Не попрощавшись, девушка удалилась быстрым шагом. А я все смотрел ей вслед, не в силах отвести глаза. «Эй — Эй! — ткнул меня в бок Жан, выводя из ступора. «Макс, очнись!» «Чего? Ты сам не свой! Обычно в таких ситуациях первый перехватываешь инициативу, а тут засунул в пасть тряпочку и пялишься! А если бы это... Ух, что-то слова обидные на ум не приходят, как вспомни ее лицо. Короче, стыдись! Бросил Гогу одного против разъеронной армейки!» За что Гуга боролся, на то и напоролся. Была в своем праве Темникова. За такие выкрутасы могла и на дуэль вызвать. Нечего язык распускать со старшими по званию. «Да, что-то повело меня», — начал смущенно оправдываться Гога, отряхивая пыль с колен. Реально, как контузил от желания и ляпнул по старой привычке кадрить девочек в ночных клубах. «Но ты тоже, смотрю, попал под ее чары. Стоял теленком и глазами хлопал». Я не хлопал, а думал. «Маргарита станет моей женой». «Решено!» «Ага!» — рассмеялся Жан. «Плевое дело! Рыдка, пойдешь под венец? Агась! Нежночами снится барон Гольц!» «Только у соперника в начале разрешения спроси. Он же первый на майоршу глаз положил. Отпустишь, Гогушка, ненаглядную?» «Мне не надо!» — тут же вскинулся тот. «Ты сам Бордо слюни пустил. Вон как ширинка топорщится, хотя в Воронину без памяти втюрился. Это неспроста...» «Темникова, младший магистр? Не смешите меня! Так прижала силой, что родненький папаша-абсолют позавидовал бы!» «Знаю, с чем сравниваю. Пусть ее Макс со всеми потрохами забирает, а я уже боюсь связываться!» В столовой я передал командиру информацию о Маргарите Темниковой. «Моя и поэта однокурсница по академии. Все живы? А то девушка резкая бывает», — весело спросил Ренат, — просветлев лицом от подобной новости. Гогин палец немного пострадал. Не страшно, больше унизительно. Легко отделались. У Риты какое-то ответвление дара особенное. Мужики рядом с ней по первости так гормоны выплескивают, что были у особо чувствительных случаев потери сознания, и дурость прет. Потом, правда, привыкают при частом общении, но не до конца. И ты тоже терял до этого самого конца. Снова приступ не случится, немного раздраженно поинтересовалась мышка, не отрывая взгляда от тарелки. Я один из тех счастливчиков, что не поддался на ее чары, поэтому и подружились крепко. Но признаю, что сердечко все равно пошаливало от эмоций. Постоянный восторг рядом с Тихоней испытывал. — А почему Тихоня? Неприятный позывной. Гадости из-за угла любила делать. — Нет. Понимая, какое воздействие оказывает, старалась держаться от всех подальше, чтобы лишний раз никого не провоцировать. Тихая, некомпанейская. К концу учебы почти научилась держать себя в многослойной ментальной скорлупе и даже в ночные клубы похаживала. Но прозвище среди своих осталось. Именно прозвище для друзей. Сама же зная, что позывными армейские практически не пользуются. «Чего она такая распрекрасная в нашей группе забыла?» Продолжала допрос Ира, мрачнее все больше и больше. — Скоро узнаем. — Все, хватит утроба набивать. Нас гости дорогая ждет. Влетев в свой кабинет, Ринат Аксаков сразу же увидел девушку в армейской форме, которая примостилась на подоконнике и смотрела в окно. Плотно закрыв дверь и повернув ключ в замочной скважине, мужчина кинулся к ней, расставив руки. То же самое проделала и Темникова. «Солнышко мое, родная!» Обняв с жаром, стал говорить Аксакал, целуя ее в щеки. «Господи, я так по тебе соскучилась! Столько времени в разлуке!» Вторила ему девушка со слезами на глазах. «Братик, поганец такой, ты почему не сообщил о приезде?» «Как ты меня рассекретила!» «Сюрприз же хотел сделать!» «Получилось!» «Как твое имя услышала от рядовых, то чуть набег не сорвалась!» Наконец, выплеснув первые эмоции, брат с сестрой расположились на небольшом диванчике и стали говорить уже более спокойно. «Как там, младшенький? Не бедокурит? Тебя-то я хоть иногда вижу, а в столицу отец не допускает после окончания военной академии». «Нормально, Рита. Сейчас Сенька под присмотром дядьки Филонова учится ловить в мутной водице рыбу шпионскую. Вот прямо его это. Настоящий безопасник по всем статьям». Даже иногда двинуть по морде Ищейской хочется. Раскрытие дара у него происходит туго, но от былого оболтуса мало что осталось. Ты, смотрю, уже до майорских погон дослужилась, молочага. Могла бы и выше с такой родословной, только стараюсь не форсировать события. Хотя почти готова к... Не вслух. Приложил Ренат палец к ее губам. Я тоже почти. Видимо, идем вровень из-за того, что двойняшки. «Хотя ты намного младше выглядишь». «Раз обо мне не знала, но пришла, то не просто так», перевел Аксакал разговор с личного на общественное. «По долгу службы. Я являюсь координатором совместных специальных операций армии и чистильщиков. Начальство отправило знакомиться с какими-то крутыми бойцами, правда имени командира не сказали. Твоя работа?» «Вчера попросил на офицерском совете разыграть одногруппницу». Прости за эту маленькую шалость. Как понимаю, что-то серьезное намечается, если прибежало с утра пораньше. Ты сюда спокойно доехал? Если не считать двойного изведенного боезапаса, то почти да. Вот это почти и стоит у нас костью в горле. Лорд Кентавров набрал такую силу, что на подконтрольной ему территории можно разместить пару городов среднего размера. Даже настоящие пограничники свои у него имеются. Вот с ними вы и Погано, что продолжает расширять свои владения. Места достаточно безлюдные, поэтому никто ему в этом деле особо и не препятствует. Сейчас пока не торопимся, но скоро будет очень жарко. И закрывать эту дыру полезу я со своими ребятами, тихо произнес лейтенант. Сдурел? Ваша задача — собрать всю необходимую информацию для серьезной армейской операции. Чистильщиков, конечно, к ней обязательно привлекут, но не твою группу точно. Лучшие из лучших останутся прикрывать отступающие войска в случае неудачи. И у ваших спецов, и у наших это профессиональнее получится, чем бегать в толпе с автоматом наперевес. Меня больше волнует сейчас, насколько твоя группа способна устраивать рейды в тыл кентавров. Что по составу? Слабых звеньев нет? Могу усилить, если что. у меня все такие что твоим армейским щеглам рядовые фору дадут двое даже из княжеских родов гордо усмехнулся аксаков а если учесть котяру с симбиотом то лучше группа Оксакала только ближней охраны императора и то не факт надо проработать этот момент на будущее с котярой и симбиотом потом познакомишь лично а рядовых твоих я сегодня видела скривилась маргарита не переоценивай их «Знаю, что Гогу поваляла. Он, кстати, пока что самый необученный, но сын князя Волконского, попавший в рабство на пять лет после дуэли. Уверен, что скоро выйдет на нужный уровень. Гена Абсолюта, злой и упертый. Тогда же ты и с его хозяином Котярой познакомилась. Догадайся, кто из оставшихся двоих». «Ну, — задумалась девушка, — Слова охотливые слишком прост». От высокого темноволосого атлета с неприятным взглядом. Можно ожидать наличия симбиота. Отчего это у барона Гольца взгляд неприятный, удивился Аксакал. Хитрожопый, но располагающий по всеобщему мнению. Знаешь, Ренат, впервые так на меня смотрели, как на свершившийся факт. Другое определение в голову не лезет. Виду не подала, но до сих пор внутри гадкое чувство. Я сама привыкла контролировать других, и никому не позволю управлять собой даже в мыслях. На твоем месте выгнала бы такого из группы. Непредсказуем и опасен. Уже выгонял и снова взял. Занятный типчик и без своего симбиота такса. А вместе с таксом совсем, хоть свет туши. Слышала про мои столичные злоключения в дыре Йети. Конечно. Даже шифровку отцу направила, чтобы позволил навести тебя в больнице. Отказал. Так вот, этот самый Гольц меня и спас тогда из дыры, своей жизнью нехило рискуя. С Максимилианом Гольцем вообще все непросто. Сейчас расскажу. После пересказа всех известных столичных событий Ренат замолчал. Зато не стала отмалчиваться Маргарита Темникова. Это что же за бардак в Петербурге творится? «Куда службы безопасности смотрят?» «Семену с дядькой нужно уши открутить за непрофессионализм», — возмутилась она. «Я понимаю, что этот самозваный Гольц теперь твой спаситель и все такое. Но получается, что чуть ли не банду сколотил под носом у самого императора». «Успокойся», — тихо осадил ее Аксакал. «В правильную сторону смотрят безопасники. Ты со своей армейской колокольной части их работы не понимаешь». А бардак... Правильно организованный и хорошо управляемый, он иногда на пользу идет. Это не мои слова, а отца. Делай выводы. Пойдем знакомиться с группой, пока кривотолки не начались. Нечего народ нервировать. И котяру не прессуй. Он мой, а за своих я отвечаю. Обойдешься. Сама решу, как с ним поступать. Решу, что может дело завалить. Откручу башку, не спрашивая твоего разрешения, чистильщик. Опять Ритка начали собачиться, как в детстве. Неожиданно улыбнулся Ренат. Не поверишь. Но даже поэтому скучал. Пойдем.